Голова 4 В официальной версии спасения двух планет» ничего не говорится о том, кто сопровождал Яра Гриднева, когда он спасал планеты. Данька отхлебнул из чашки и обвёл вопросительным взглядом сидевших за столом. Громадный рыжий человек, носивший странное имя Аккер-Аккер, согласно кивнул. «Это мы попросили». «Не Нелли я предпочли анонимность». Я видел документальные фильмы о тех событиях и знаю, что пишут в школьных учебниках. Там приглаженная версия, в которой нас нет. В начале своего расследования Яр Гриднев оказался на корабле нашего капитана и нанимателя Ежи Чанга. В команде были я и моя жена, Ниналь Каминский. Он обнял громадные ручищи и заулыбавшуюся брюнетку. Вместе с Яром мы попали в эту заваруху с заговором ордена, связавшегося с враждебной инопланетной расой. — Акер, ты как лекцию читаешь. Можно подумать, парень не слышал о Берках. — с иронией отметила Нинель Каминский. — Я хочу, чтобы ему все было понятно. до да последней детали. Так вот, Орден связался с Берками и запечатал две планеты, Землю и Ярру, в какое-то там подпространство. ярда доискивался правда его попытались убрать, а заодно с ним и нас. Ну что, до торгового флота мы с Нинель служили в десанте, бегать и прятаться не привыкли. Наш капитан Ежечанок тоже не стал отсиживаться в стороне. Поэтому мы принялись бегать и стрелять, пояснила Нинель. Ну да. Вот когда Яр, как мы считали, погиб, вместе со своим старым врагом и бывшим другом Вертуном, который придумал всю эту подлость, а земля вернулась на положенное ей место. В общем, когда всё закончилось, Нам пообещали анонимности неплохо заплатили за молчание. Мы вернулись в десант. Тогда все думали, что вот-вот начнется новая война с Берком, но обошлось. Мы снова вышли в отставку. Да вот, похоже, ничего не кончилось. Грея руки о чашку чая и вдыхая аромат пирогов, Данька рассматривал дом Яра Гриднева. Ничего особенного. Плетеные яранские коврики на деревянном полу. Низкий, плоский и, похоже, довольно жесткий топчан под клятчатым пледом. Объемник с подключенной клавиатурой на старомодном, едва ли не самодельном письменном столе из темного дерева. Несколько полок с бумажными книгами. В углу стойка с оружием, где рядом с бластером соседствовали двухметровый шест и пара фехтовальных палок. На светлой деревянной стене картина «Две девушки на белой дачной веранде» Перед перилами веранды растут калы. Одна красавица с бело-рыжим котом на коленях присела на белые перила между цветочными горшками. Девушки смотрят на кота, лямка легкого платья падает с загорелого плеча. Данька вздрогнул и понял, что на секунду выпал из общей беседы. Впрочем, ничего важного, он, кажется, не пропустил. «То, что называется совместное производство». Крепловатым голосом рассказывала брюнетка, которую звали Нинель, указывая рукой за спину Даньки. «С русской печи умеет обращаться Акер, а пироги пеку лучше я». Яргриднев и Ярранец одновременно кивнули. «Умеешь, умеешь». «Совместное производство более чем удалось». Горка пирогов на блюде в центре круглого деревянного стола, покрытого простой белой скатертью, стремительно уменьшалась. «Это здесь еще охотиться нельзя». «Мы бы организовали такое застолье!» Веселился здоровяк Аккер, а яранец, как добрый дедушка, внуку угрозил ему пальцем. Данька был доволен, что выпал из фокуса общего внимания и может спокойно осмотреться и передохнуть перед решающим разговором. В том, что речь скоро пойдет о плане дальнейших действий, он не сомневался. Так и случилось. Несмотря на то, что Нинелли и Аккер прилетели в заповедник несколько часов назад, И наговориться друзья еще не успели. Как только голод был утолен, чай, пироги и ержанские закуски были отодвинуты в сторону. И вся компания взялась за Даньку. Фактически это был перекрестный допрос. Его заставили еще раз пересказать все, что он знал про историю с шантажистом, о Женькином исчезновении и его, Данькиных попытках расследования, уточняя мелкие детали. «И как же курсанта военного училища отпустили в середине учебного года на Ярру?» — поинтересовался под конец допроса рыжий акер. Данька улыбнулся. «У нас хороший директор училища. Я просто пришел к нему и рассказал, что к чему. Он дал мне год отпуска и сказал, что мое место будет ждать меня, даже если я задержусь». «И чего такое трепетное отношение?» — с улыбкой поинтересовалась Нинель. Данька замялся. «Он в курсе моих предыдущих приключений!» Наконец нехотя сказал Данька. «А про приключения можно поподробнее?» Нейтральным тоном спросил Аккер. Данька нахмурился. «Похоже, именно сейчас начнется обсуждение того, что ему обсуждать ну совершенно не хотелось». Яргриднев прищурился. «Данила, я ведь вижу, чего ты хочешь. Ты же не просто рассказать мне о пропавшей сестре приехал». Ты с нами на ленту 5 Женю вытаскивать рвешься, верно? Двигаешься ты хорошо и умеешь наверняка немало, но... Я ведь не только психотехник. Стараюсь не чистить, но все равно быстро заговорил Данька. Я любой транспорт вожу, с оружием любым разберусь. Плюс рукопашка. Да я такое видел, что считай... я поднял руку. Я не закончил. Вместе с тем ты что-то про себя не договариваешь. А по дороге сюда у тебя был приступ. Данька, прищурившись, посмотрел на Яранца. Тот встретил его взгляд внимательно и бесстрастно. Тогда Данька принялся рассматривать чаинки на дне своей чашки. «Мы трое летим туда, откуда можем и не вернуться. Да, Уршир остается на Яре, причем по моей просьбе. В твоем прошлом есть что-то, о чем ты не хочешь говорить. И поскольку в эту поездку на ленту 5 каждый из нас собирается сознательно, мы доверяем друг другу своей жизни». И жизнь Жени, с которой у тебя я догадываюсь, какие отношения. Поэтому ничего недоговоренного быть не должно. Каждый, участвующий в этой спасательной операции, назовем это так, так вот, каждый обязан быть ясен и предсказуем для остальных. А что ты за человек, мне пока до конца непонятно. В доме Яры Гриднева, скрытого где-то в лесах заповедника Озера Богов, стало тихо. Дождь кончился, и было слышно, как снаружи шумит вышедший из русла ручей. Все молчали. А потом Яр произнес. «Рассказывай». Данька поднял голову, и Яр увидел, как у его собеседника расширяются зрачки. По черно-красной занавеске вновь пробежала дрожь, словно за ней кто-то прятался. Волна боли и гнева напомнила о своем присутствии так, как дает о себе знать на ночном побережье море, далеким угрожающим гулом. Оранжевые стены смыкались со всех сторон. «Я расскажу», — произнес Данька спокойным голосом, без особых подробностей. «В общем...» Он обвел компанию за столом нарочито отстраненным взглядом. «Все случилось вскоре после того, как земля и Ярра вернулись из небытия на прежнее место, а Тиранская Федерация стала Галактической Империей. Одно из первых распоряжений Императора касалось расследования деятельности Ордена Креста и Полумесяца. Ни для кого не секрет, что новая власть пришла к вершине на волне ненависти людей к Ордену, так что ничего удивительного, что сразу же взялась за него. полноценное расследование аресты, суды, тюремные сроки. Досталось и тем, кто просто стоял рядом. Как я уже сказал, в прессе было много шума, еще больше домыслов и несколько молодых придурков из богатых семей решили вершить правосудие самостоятельно. Мишенью были выбраны служащие компаний, фактически работавших на Орден. Кто-то из них, этих придурков, взломал сервер кадрового центра одной из компаний. Дальше они, видимо, просто ткнули пальцем в список. Попали на моих отца и мать. Они геодезисты. Исследования на осваиваемых планетах и прочее. И к делам Ордена никакого касательства не имели. Но на их отпрыске решили отыграться. Чтобы наказать родителей, значит. Словом, когда я шел из школы домой, мне что-то вкололи, и я отключился. Придурки оказались с изобретательно больными головами. Мне промыли мозги, гипноз, препараты всякие. Провели замещение личности. Есть такая запрещенная штука, может, слышали? Все четверо завороженно смотрели на Даньку. Наконец, Нинель медленно покачала головой. «Продолжай», — сказал Яр. «Как мне потом объяснили, полное замещение личности невозможно или труднодостижимо. А может, мне просто повезло? Словом, мне внушили, что я массовый убийца, подделали личные данные, чтобы меня никто не смог найти, и запихали в тюрьму строгого режима на одном куске дерьма, крутящемся вокруг остывающего солнца где-то на фронтире, в подростковый сектор». «Ничего себе!» Едва слышно пробормотал лакер «Дальше. Для таких, как я, особо опасных, был особый оранжевый барак. Ночью спишь в одиночке, койка под силовым полем не пошевелиться Днем либо работаешь, либо дерешься. Насмерть». Я потом почитал психологов, оказывается, в тюрьмах для подростков это самое обычное дело. Несмотря на все усилия охраны, время от времени кого-то убивали. «Так вот». Где-то первые полгода я был уверен, что я действительно зарезал родителей и еще с десяток людей. Потом начали приходить воспоминания о моей прошлой, моей нормальной жизни. Думал, с ума схожу. А потом ко мне вернулась память, я понял, кто я на самом деле, и вот тогда я действительно чуть не свихнулся. Пытался поговорить с начальником тюрьмы, отправил прошение по инстанциям, Иногда я думаю, что все обращения приговорённых к пожизненному заключению сразу отправляются в какой-нибудь специальный утилизатор, чтобы не увеличивать нагрузку на почтовые службы Галактической Империи. Потом в взрослом секторе начался бунт. Наши подхватили. Всю охрану под корень. Потом на планету выкинули спецназ, и он засунулся им по самое сопло, не разбираясь. Оставшимися в живых занималась комиссия по расследованию. Мне попался хороший следователь. Не ленивая тетка оказалась. Проверила все мои рассказы о том, что меня и зовут иначе, и что я тут по ошибке, и меня вытащили. Каждый год ей букет на день рождения посылаю. Ну и... Придурки эти, похитители. Ни одного меня, нескольких подростков таким образом отловили, и кого в тюрьму, кого в психушку по ложному диагнозу запихали. До освобождения дожили не все. Да и родители не всех дождались. «Народным мстителем на закрытом процессе всем дали пожизненное, а мне достался этот дурацкий статус жертвы терроризма, поскольку преступление было совершено по идеологическим мотивам и бесплатный абонемент на услуги психолога. Вот и вся история». «И сколько же ты там пробыл?» — спросил хриплым голосом Акер. «Пять лет, четыре месяца и три дня». Акер переглянулся с яром Тот поднялся со стула и достал из холодильной секции буфета бутылку. Нинель уже расставляла по столу приземистые стеклянные стаканы. Аккер разлил пахнущий травами ярранский виски. «Только давайте без тостов», — попросил Данька. «Ненавижу тосты». Они молча чокнулись и выпили. «Ну как, теперь вы поняли, что я за человек?» — спросил Яра Данька, проживав пирог. «Да». — сказал Яр, задумчиво рассматривая столешницу. — Пожалуй. — И что же вы решили? Яр поднял глаза на Даньку и принялся его рассматривать. Он уже собирался что-то ответить, когда кир неожиданно произнес. — тима на дне сердца. Все посмотрели на него, и он продолжил. — Ты, Данила, только не обижайся. Такое бывает с нормальными ребятами, побывавшими в мясорубке. Внешне человек не изменился, но внутри что-то стало совсем по-другому. Наш полковой капеллан однажды назвал это так. Он говорил, что на дне сердца этого человека поселяется тьма, и никогда не знаешь, что ее взбаламутит. Нинель энергично кивнула. А, ага, есть такое. Десантный диагноз. Хороший парень обычно. Ничего такого не подумаешь. Просто повидал всякого сверхмеры, у которого что-то перемыкает в голове. У кого от алкоголя, у кого от громкой музыки, у кого от испортившейся погоды, не угадаешь. И потом все, приходит в себя, а под ногами уже пара трупов, и полиция просит выходить с поднятыми руками». Данька перевел взгляд на Яра. Тот негромко произнес. «Ты никогда не задумывался, почему армейских ветеранов, не тех, кто просто в казарме жил и по плацу топал, а тех, кто воевал, на практике плазму понюхал» не берут в телохранители. То есть в кино это происходит сплошь и рядом, а в жизни никогда. Потому что психика уже не та и под другие задачи заточена. Здесь нужны профессионалы, которые будут делать только то, что нужно сделать, и делать спокойно, с холодной головой. Уршир прав в отношении тебя, и я тоже это вижу. Что? Видите? Тьму на дне твоего сердца. Да какого... Я заговорил еще тише. «Тебе много ненависти, Данила. Ты не любишь людей и склонен к применению силы. Согласен?» «Это видно. Учитывая, через что ты прошел, это объяснимо и даже закономерно. Это не помешает тебе стать хорошим офицером. Сделать карьеру не помешает. У тебя хватит самодисциплины не срываться на подчиненных. И быть психотехником, который обеспечивает благополучный полет корабля, Быть таким психарем, на которого молится весь экипаж, тоже не помешает. Мы все благодарны тебе за то, что ты доверился нам и рассказал о своем жутком опыте. Но то, что предстоит сделать на ленте 5, касается моей сестры. Ее захватил враг. Враг, возможностей которого не представляешь не только ты. Я и сам не знаю, на что способен вернувшийся из ниоткуда вертун. Одна маленькая неточность, мелкая ошибка, И мы и ее не спасем, и сами погибнем. Поэтому я не хочу допускать даже крохотной вероятности того, что Женя пострадает. Ни капли лишнего риска. Понимаешь меня? Да я... Не обижайся, Данила. Я тебе доверяю. И вижу, что хочешь помочь. Ты нам и так уже помог массой ценной информации. Она нам очень пригодится. Спасибо тебе. Данька разжал поберевшие губы и спросил. Это значит что? аргаритнев кивнул прости данила ты полетишь с нами только до метрополиса дальше можешь ждать нас тамб или отправляйся на землю когда мы вытащим женю и вернемся с ленты 5 то первым делом разыщем тебя не сомневайся